Высокие каблучки туфелек О, не чета скромным туфлем, лодочком Вайолет, застучали по коридору. А Мо, та, что поумнее, чем ее подруга, но, по общему мнению, не столь привлекательная внешне, с бесцветными волосами, длинным и вечно хмурым личиком, опустила голову и улыбкой ее увяла. Если бы Вайолет в эту минуту была поотзывчивей, она бы обязательно заверила Мо, что нынешний ее молодой человек, немногословный банковский служащий, который пару раз останавливался возле их офиса, наверняка скоро сделает ей предложение. Но Вайлетт была не в настроении, затрагивать эту тему ей совсем не хотелось, поэтому она промолчала, оставив Мо томиться и страдать. С того самого дня, когда О торжествующе выставила на показ свое колечко, девушки говорили только об этом. О том, как Джо делал предложение, о пабе, опустив колечко на дно стакана с коктейлем из портвейна с лимоном. О том, как долго придется ждать, чтобы скопить денежек на приличную свадьбу. Два года. Где состоится свадьба, в том же пабе, и в чем невеста появится на венчании и свадебном ужине. Подвенечное платье будет, конечно, белое, а не цвета слоновой кости. Но лично Ваилет считала, что это ошибка. Белый цвет для лица Алиф будет слишком ярким. Ещё О сообщил о том, где они будут жить в доме его родителей, пока они смогут купить себе отдельное жильё. Эти разговоры были столь однообразны и банальны, без каких бы то ни было интересных или неожиданных откровений, ни намёка на светлой надежды, на мечты о счастье. Что Ваят казалось, она свихнётся, если будет слушать всё это ещё целых 2 года. Она закурила, чтобы отвлечься от грустных мыслей, а заодно приглушить голод. Вставила в машинку чистый лист и принялась тупо печатать текст заявления некоего мистера Ричарда Тёрнера из Бейзинг-Стока на страхование дома, гарантирующее ему компенсацию в случае, если сам дом И всё его содержимое будут утрачены при пожаре, наводнении или ином стихийном бедствии. Вальет обратила внимание на то, что в перечне стихийных бедствий отсутствует слово война. Интересно, подумала она, понимает ли сам мистер Тёрнер, что возмещение он получит не при любых обстоятельствах утраты имущества. Впрочем, думала она в процессе печатания, далеко не всегда Вайлет за всю свою жизнь успела напечатать подобных текстов так много, текстов, в которых говорится о страховании жизни, дома, автомобиля или катера, что редко задумывалась в смысл самих слов. Печатание для неё давно стало бездумным, рутинным актом, некой медитацией, успокаивающей её, погружавшей в состояние полного отсутствия всякой мысли. Вайлет ни о чём не думала, она просто существовала. Совсем скоро вернулись О и Мо. Их щебет послышался ещё в самом конце коридора, прервав её подобный гипнотическому трансу покой. "Только после вас, миссис Хил", сказала Мо, сделав шаг в сторону и жестом пропуская Алиф в открывшуюся дверь. Обе были в новеньких летних платьях с цветочками. О в платье персикового цвета, Мо рыжевато-коричневого. Это напомнило Вайолет, что ее простенькому синему хлопчатобумажному платьицу уже исполнилось три года. Заниженная талия на нем давно вышла из моды. — Ничего не имею против, мисс Уэбстер, и, надеюсь, будущее миссис Ливингстон. — Не знаю, не знаю, — отозвалась Мо, хотя на личке ее было написано, что она очень этого хочет. Алиф со стуком поставила чашку с чаем возле машинки, пролив немного жидкости на блюдечко. А я в этом не сомневаюсь. Ты можешь выйти замуж даже раньше, чем я, и быть у меня на свадьбе не подружкой невесты, а свидетельницей. Тут она снова вытянула перед собой руку, чтобы полюбоваться колечком. Вайолет на минутку перестала печатать. Миссис Хилл, фамилия достаточно распространённая, и всё же «А у твоего жениха есть сестра?» — спросила она. «Кто, Джильда, что ли? А в чем дело?» «Ну, есть, высохшая старая дева». Тут Олив вдруг припомнила, что Вайлетт тоже не замужем, и, прикусив язычок, засмеялась. До Вайлетт дошло, что О говорит про Джильду пренебрежительным тоном, поэтому она решила, что Джильда Хилл вполне симпатичная особа.